Глава 351. Жульничество. Где бы ни находились зрители, на Земле или на Марсе, все неосознанно задержали дыхание. Даже через духовные экраны, пугающие и жуткие вы чудовищ могли шокировать любого. Все, кто смотрел трансляцию, напряглись. Реакции людей из марсианской колонии говорить не стоило. В глазах уродливых чудовищ полыхало безумное пламя, они атаковали не по одному направлению а ударили по десяти зонам. Все благодаря контролю печати, в которой образовалось 10 отверстий. Прямо напротив каждой зоны целью жутких тварей были 10 кандидатов. Бегущих монстров было сложно сосчитать, но на каждую зону пришлось примерно одинаковое количество тварей. Испытание проверяло, какой кандидат продержится дольше всех. К тому же чудовища атаковали не бесконечным потоком. Сила печати контролировала волны таким образом, чтобы после каждой атаки у участников было время перегруппироваться и подготовиться к следующей атаке. В первую волну попало много чудовищ, правда, по силе большинство из них находились на уровне людей стадии древних боевых искусств. Печать пропустила немного чудовищ стадии истинного дыхания, но их было меньшинство. Тем не менее, количество тварей в волне потрясало, издали они действительно напоминали 10 волн, надвигающихся на позиции людей. В девяти зонах кандидаты успели возвести линию обороны, чего нельзя было сказать Иван Ван Буле. С появлением врагали и другие участники отдали приказ атаковать, На сооружённых ими базах загрохотали вулканы, пушки Буэлэ и другое крупное духовное оружие. Боевые практики тоже подготовились к бою. Равнину огласил грохот пушечных залпов. Тем не менее, строительство базы продолжилось даже во время сражения с Чудовищами. Все кандидаты понимали, что каждая секунда была на счету. Строительство нельзя было прекращать, иначе им не продержаться до самого конца. При виде Чудовищ далеке Ван БУЛЭ подпрыгнул и с грохотом приземлился на землю. Почва у него под ногами разлетелась во все стороны. На месте приземления теперь красовалась глубокая яма. Ван Буолэ на дне ямы выполнил магический пас левой рукой, стянув землю в яму и похоронив себя заживо. У Ослик не ожидал от хозяина такой порыти, тем не менее он тоже быстро вырыл яму и зарылся под землю. Многие зрители трансляции переживали за парочку, но когда оба закопались под землю, они пораженно уставились на свои духовные экраны. «Ван Буолэ закопался под землю? Что? А это разрешено?» Не только зрители удивил такой маневр. Джо и Сяни кандидаты из марсианской армии пораженно уставились на зону соседа. Другие кандидаты не видели, что произошло. Только Джо и Сяни армейские кандидаты за своей близости к зоне Ван Була видели все от начала до конца. Размышлять об этом времени не было. Их внимание занимала надвигающаяся на их позиции орда. Вскоре Джо и, Сянь и другой сосед Ван БЛАС тоже завопили. Ван БУЛА, ты совсем совесть потерял? «Сделайте с ним что-нибудь! Ван Була жульничает!» Ни тот, ни другой не смогли сохранить самообладание. Ван Була и Ослик зарылись глубоко под землю, при этом на их зоне вообще отсутствовали постройки. Чудовища находились в приступе неконтролируемой ярости, но они не были слепыми. Не заметив на поле впереди строения людей, они направили свою жажду крови на двух соседей Ван Була. Этими соседями были Джо и Сянь, парень, представлявший военных Марса, Им пришлось не только отбиваться от своих волн, но и дать отпор монстрам ванпуле. Увеличенная нагрузка на их позиции вызвала у обоих приступ неконтролируемого гнева. Они сыпали ругательствами, но это никак им не помогало. Их базы были слишком большими, чтобы начинать рыть яму. Фортификация их баз лишь выглядела крепкой. На самом деле она была крайне примитивной. Опасность представляли не столько сами чудовища, сколько их количество. Оба могли одолеть свою волну тварей, но теперь не защищались и от чудовищ Ван Буале, что и сильно растягивало их оборону. Джойсиан чувствовал себя немного лучше, все таки его поддерживал клан Пять Поколений Неба. А вот кандидат от марсианской армии оказался в затруднительном положении. все таки армейское руководство основной упор сделало на Кундао, тогда как его выбрали по остаточному признаку. Его команда помощников уступала людям Кундао, в такой непростой ситуации построенная им оборона была быстро прорвана. Увеличенная в сравнении с остальными волна чудовищ напала на людей. Отправленные с армейским кандидатом люди не собирались складывать головы на каком-то испытании. Они давали отпор напирающим тварям. Но в ходе боя многие получили ранения. Им удалось убить много чудовищ. Вот только монстры продолжили пребывать. Неудивительно, что их решимость начала быстро таять. Вскоре некоторые обратились в бегство. После выхода из зоны они больше не могли участвовать в испытании. Перед лицом огромной орды жутких тварей большинство закономерно выбрало бегство. В конечном итоге чудовища разрушили базу кандидата от марсианской армии, его команда разбежалась. При виде краха всех своих трудов кандидат от армии пришел в бешенство. Он не хотел первым выбывать из испытания, поэтому вырыл в углу базы яму и зарылся под землю. «Ван Була, я этого не забуду!» Напоследок громко прокричал он. Только он закопался под землю и скрыл свою ауру, как чудовища пронеслись по месту, где он недавно стоял. За неимением целей в этой зоне все его помощники разбежались, а Орда Чудовищ разделилась на два направления. С другой стороны, от зоны кандидата от армии находилась база представителей секты Пренебесное Вознесение. Он своими глазами видел падение крепости соседа. К счастью, до него добрались лишь небольшие остатки Орды, с которыми он мог справиться, что то Джой Сяня с прибытием подкрепления к чудовищам его положение ухудшилось. Ему и так пришлось отбиться от своей волны и половины волны Ван Боле, а теперь еще и кандидат от армии прислал ему небольшой подарок. Это был настоящий ад. Его сердце переполнило ненависть, но ему ничего не оставалось, как сцепить зубы и держаться. Вулканы на стенах его базы повредились в результате такой нагрузки. Когда примерно 30% его команды потеряла способность участвовать в испытании, Он вместе с оставшимися людьми одолел последнее чудовище. Спустя два часа первая волна наконец подошла к концу. Для кандидата армии Марса и Джои Сяня эти два часа стали настоящим кошмаром. Зрители еще долгое время находились под впечатлением от увиденного. Он закопался под землю! Никогда не видел, чтобы против чудовищ использовали такую тактику. Даже самый невнимательный зритель считал положение Джои Сяня и кандидата от армии Марса как катастрофическое. У одного боевая мощь упала практически наполовину, а другой вообще лишился и людей, и базы. Оба находились в одном шаге от поражения. Эли и другие кандидаты значительно легче пережили первую волну. После нападения чудовищ они узнали о положении Джо и Сяня, кандидата от армии и трюки Ван -булы. Удача действительно была на их стороне. Им очень повезло не оказаться в соседях у Ван -булы. Правда, долго размышлять об этом у них не было времени. Каждая секунда была на вес золота. Следовало восстановить и укрепить базу перед следующей волной. Зрители трансляции в разных уголках Федерации увидели следующую картину. После окончания первой волны Джо и Сень подбежал на границу своей зоны и зоны Ван Буэлэ. «Ван Буэлэ, вылезай оттуда, чёрт тебя дери!» – закричал он. «Ван Буэлэ, решим всю дуэлью как мужчины!» Кандидат марсианской армии выбрался из ямы жутко разозленным. Его так и подмывало кого-нибудь придушить. Крики обоих вынудили Ван Буэлэ выбраться из своего укрытия... Задрав подбородок, он надменно окинул взглядом окрестности. бурьена стало заметно меньше. Чудовища слегка изменили ландшафт, но по сути ничего не изменилось. До волны его зона представляла собой пустырь, и сейчас перед ним предстал пустырь. Неровный ландшафт не был такой уж серьезной проблемой. При виде плачевного состояния баз соседей он моргнул, прочистил горло и невинно посмотрел на беснующихся Джо и Сяня и кандидата от армии. «Чего раскричались? Разве нарушил какое-то правило?» Что плохого в том, чтобы одолеть волну чудовищ силой своего интеллекта?